Месть Плаксы Плакса, увидев, что стало с Клювиком, мгновенно преобразился. Боль, ярость и ненависть к людям пронзили его, как острие ножа. Он сделал небольшой разгон и, напитавшись злобой, пошел на таран лодки. Первый его удар пришелся на правый борт. Лодка треснула, но выдержала. Плакса разогнался еще сильнее и вложил в следующий удар всю свою боль и ненависть. Человек, который стоял на корме, тут же полетел в воду. Плакса разобрался с ним за пару секунд. И человек, выпучив бессмысленные глаза, медленно пошел на дно. Лодка, тем временем получив пробоину, начала медленно крениться на одну сторону. Потеряв управление, она ударилась об ближайшую скалу и повисла на ней. Второй человек, по-видимому, еще был в лодке. Но Плакса, внезапно потеряв весь свой запал ярости, вспомнил про Клювика и подплыл к ней. Она лежала на боку и, похоже, была без сознания от обильной потери крови. «Клювик, я с тобой», — сказал ей Плакса и нежно коснулся ее плавником. Она что-то пробормотала в ответ. Но Плакса не разобрал слов. Плакса подплыл к ней снизу, И слегка подтолкнул ее наверх, чтобы она могла дышать. «Плыви, спасайся сам», — еле слышно прошептала клювик Плакси. «Скоро здесь будет опасно. Шторм, акулы». «Я тебя не брошу», — едва не плача ответил ей Плакса. «Я буду с тобой». Вся их семья собралась рядом. У всех были грустные, но тревожные морды. Плакса. «Скоро будет шторм, и здесь будет очень опасно», — сказала одна из старших мам семьи, которой было почти сто лет. «Ей мы уже ничем не поможем, надо уходить». «Нет, я ее не брошу, я буду с ней до конца», — закричал Плакса в ответ. Все замолчали, ветер усиливался. Волны сильнее начали бить в лодку. Плакса. Лодка сейчас утонет и утащит ее вниз. Она все равно погибнет», — сказала опять старшая мама, оглядываясь вокруг. «Надо уходить». Плакса ничего не ответил, только сверкнул глазами, полными ярости и слез. Семья медленно развернулась и поплыла в сторону открытого моря.